Имея гигантские посевные площади, мы собирали убогие урожаи, потому что и к земле относились по-скотски. Без надзора оставалась одна из острейших проблем земледелия – защита почв от эрозии. Вследствие этого варварства страна ежегодно не добирала до 20% урожая на слабо смытых почвах до 40 на средне смытых и до 60 на сильно смытых общий ежегодный ущерб от ветрянной эрозии оценивался в 11-15 млрд рублей. Далее таблица: зерно, картофель, сахарная свёкла, хлопок, свёц. Анализируя эту даже не очень объёмной информацию, становится очевидным, что Затраченные сотни миллиардов рублей не изменили ситуации в сельском хозяйстве за 20 лет. По своим возможностям Советский Союз вполне мог прокормить не только себя, но и накормить всю Европу. Все, кто бывал на западе, знает, что полки магазинов в европейских странах всегда ломились от изобилия продовольственных товаров в немыслимом количестве, ассортименте и высочайшем качестве. Продуктов на душу населения мы имели не меньше, чем в все развитые страны, а полки магазинов были пусты. Судите сами. На приводимой таблице дано производство основных сельхозпродуктов на душу населения в развитых странах и в СССР. Далее таблица. Катастрофическая ситуация с зерном в нашей стране всегда вызывала тысячи безответных вопросов у специалистов. Так да, Никто ничего не знал ни о пятой колонии, ни о сионистах, ведущих подрывную работу внутри страны, ни о предателях, разворовывающих государственные средства. Посвященных было очень мало. В основном старики, которые помнили борьбу Сталина с врагами народа, троцкистами и сионистами, да специалисты-аналитики в структурах госвласти и КГБ, способные оценить обстановку и сделать должные выводы цели направлены и постоянные закупки зерна, особенно в США. Начались они в хрущёвские времена, как многие думают. Тогда были разовые мелкие по объёмам закупки. Всё началось в брежневскую эпоху, когда окрепла пятая колонна. В заключении этого раздела необходимо напомнить о том, что когда «Пятая колонна» реализовывала стратегию напряженности в 90-91 годах, когда полки магазинов опустили, когда начались перебои с хлебом, страна имела зерна в избытке, как и других видов продовольствия и товаров, которыми торговая мафия «Пятая колонна» забила все склады, бомбоубежища, тайные хранилища уже в 92 году, когда пятая колонна во главе с Ельциным перехватила власть у Горбачёвской партноменклатурной мафии. В газете Известие появилась статья: "Бывший СССР имеет избыток зерна. Его запасов хватит, чтобы кормить население страны в течение 3 лет", которая и забилала конкретными фактами о запасах зерна.